из дневника публициста Ошибки нашей партии Полное собрание сочинений том 34 страницы с 257 по 263 Пятница 22 сентября 1917 года Чем больше вдумываешься в значение так называемого демократического совещания, чем внимательнее всматриваешься в него со стороны, а со стороны говорят виднее, тем твёрже становится убеждение, что наша партия сделала ошибку, участвуя в нём. Надо было его бойкотировать. Скажут, пожалуй, какая польза разбирать такой вопрос? Прошлого не воротишь. Но это возражение против тактики вчерашнего дня было бы явно несостоятельно. Мы всегда осуждали, и как марксисты обязаны осуждать, тактику живущего со дня на день. Нам недостаточно минутных успехов. Нам недостаточно и вообще расчётов на минуту или на день. Мы должны постоянно проверять себя, изучая цепь политических событий. в их целом, их причинной связи и их результатах. Анализируя ошибки вчерашнего дня, мы тем самым учимся избегать ошибок сегодня и завтра. В стране явно нарастает новая революция, революция иных классов, по сравнению с теми, которые существовали революцию против царизма. Тогда была революция пролетариата, крестьянства и буржуазии, в союзе с англо-французским финансовым капиталом против царизма. Теперь растёт революция пролетариата и большинства крестьян, именно беднейшего крестьянства против буржуазии, против её союзника англо-французского финансового капитала, против её правительственного аппарата, возглавляемого бонапартистом Керенским. страница 258 Сейчас не будем останавливаться на фактах, свидетельствующих о нарастании новой революции, ибо, судя по статьям нашего центрального органа Рабочего пути, партия уже выяснила свои взгляды по этому пункту. Нарастание новой революции представляет из себя явление, кажется, общепризнанное партией. Конечно, сводки данных об этом нарастании ещё понадобятся, но они должны составить тему других статей. В данный момент важнее обратить наибольшее внимание на классовые различия между старой и новой революцией. Но учёт политического момента и наших задач с точки зрения этого основного явления соотношения классов, тогда в первую революцию Авангардом были рабочие и солдаты, то есть пролетариат и передовые слои крестьянства. Этот авангард увлёк за собой не только многие из худших колебающихс элементов мелкой буржуазии. Вспомним колебания меньшевиков и трудовиков насчёт республики, но и монархическую партию кадетов, либеральную буржуазию, превратив её в республиканскую. Почему такое превращение было возможно? Потому что экономическое господство для буржуазии всё. А форма политического господства, дело девятое, буржуазия может господствовать и при республике, даже господствовать её вернее при республике, в том смысле, что этот политический строй никакими переменами в составе правительства, в составе и группировки правящих партий не задевает буржуазии. Конечно, буржуазия стояла и будет стоять за монархию, потому что более грубая военная охрана капитала монархическими учреждениями всем капиталистам и помещикам виднее и ближе. Но при сильном напоре снизу буржуазия всегда и везде мирилась с республикой лишь бы отстаивать своё экономическое господство. Теперь пролетариат и беднейшее крестьянство, то есть большинство народа, встали в такое отношение к буржуазии и к союзному, а равно и всемирному империализму, что увлечь за собой буржуазию нельзя. Мало того, верхи мелкой буржуазии и более имущие слои демократической мелкой буржуазии явно против новой революции. Этот факт до того очевиден, что на нём сейчас нет надобности останавливаться. Господа Либерданы, Церетели и Черновы нагляднее наглядного иллюстрируют это. Либер Голдман 1880-1937 годы. Один из лидеров Бунда В период мировой империалистической войны социал-шавинист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и президиума ЦК первого созыва занимал меньшевистскую позицию, был сторонником коалиционного правительства. Октябрьскую социалистическую революцию встретил враждебно. Позже находился на хозяйственной работе. Страница 259. Переменилось взаимоотношение классов. В этом суть. Не те классы стоят по одну и по другую сторону баррикады. Это главное. В этом и переносе. только в этом научная основа для того, чтобы говорить о новой революции, которая могла бы, рассуждая чисто теоретически, беря вопрос абстрактно, произойти легально, если бы, например, учредительное собрание, созванное буржуазией, дало большинство против неё, дало большинство партиям рабочих и беднейших крестьян. Объективное взаимоотношение классов их роль экономическая и политическая вне представительных учреждений данного типа и внутри их, нарастание или упадок революции, соотношение внепарламентских средств борьбы с парламентскими, вот где главнейшие, основные, объективные данные, которые надо учесть, чтобы тактику бойкота или участия вывести непроизвольно, не по своим симпатиям, о марксистске. Опыт нашей революции наглядно поясняет, как надо по-марксистски подходить к вопросу о бойкоте. Почему бойкот Булыгинской думы оказался правильной тактикой? Потому что он соответствовал объективному соотношению общественных сил в их развитии. Он давал лозунг нарастающей революции за свержение старой власти. которая, чтобы отвлечь народ от революции, созывала соглашательское, грубо поддельное, не открывавшее поэтому перспектив серьезной зацепки за парламентаризм учреждения Булыгинскую думу. Внепарламентские средства борьбы у пролетариата и у крестьянства были сильнее. Вот из каких моментов сложилось правильное решение. учитывавшая объективное положение тактика бойкота Булыгинской думы. Страница 260-я. Почему тактика бойкота Третьей думы оказалась неправильной? Потому что она опиралась только на яркость лозунга бойкота и на отвращение грубейшей реакционности Третьей июньского хлева. Но объективное положение было такое, что с одной стороны, революция была в сильнейшем упадке и падала дальше. Для подъёма её парламентская опора даже изнутри хлеба приобретала громадное политическое значение, ибо вне парламентских средств пропаганды, агитации, организации почти не было или они были крайне слабы. С другой стороны, грубейшая реакционность третьей думы не мешала ей быть органом действительного взаимоотношения классов именно столпыпинского соединения монархии с буржуазией это новое взаимоотношение классов страна должна была изжить вот из каких моментов сложилась правильно учитывавшая объективное положение тактика участия в третьей думе Даstackedчно вдуматься в эти уроки опыта в условиях марксистского подхода к вопросу о бойкоте или участии, чтобы убедиться в полнейшей неправильности тактики участия в демократическом совещании, в демократическом совете или пред парламенте. С одной стороны, нарастает новая революция, война идёт вверх. Внепарламентские средства пропаганды, агитации, организации громадны. назначение парламентской трибуны в данном предпарламенте ничтожно. С другой стороны, никакого нового взаимоотношения классов этот предпарламент не выражает и не обслуживает. Крестьянство, например, здесь представлено хуже, чем в имеющихся уже органах Совете крестьянских депутатов. Вся суть предпарламента ванапартийский подлог. не только в том смысле, что грязная банда либерданов, царителей и черновых вместе с Керенским и компанией подтасовали, фальсифицировали состав этой царителей-булгинской думы, но и в том более глубоком смысле, что единственное назначение предпарламента надуть массы, обмануть рабочих и крестьян, отвлечь их от новой растущей революции. Засорить глаза угнетённых классов новым нарядом для старой, уже испытанной, истрёпанной и устасканной коалиции с буржуазией, то есть превращение буржуазии, господцы ретейли и компаний, в гороховых шутов, помогающих подчинять народ империализму и империалистской войне. Страница 261. Мы слабы теперь, говорит царь в августе 1905 года своим крепостникам-помещикам. Наша власть колеблется. Волна рабочей и крестьянской революции поднимается. Надо надуть Сиричка, помазать его по губам. Мы слабы теперь, говорит теперешний царь, банопартист Керенский, кадетам, без партийным Титичем, Плехановым, Брежковским и компанией. Наша власть колеблется. Волна рабочей и крестьянской революции против буржуазии поднимается. Надо надуть демократию, перекрасив для этого в другие краски тот шутовской костюм, в котором ходят 6 мая 1917 года для одурачения народа. Эсервские, меньшевистские вожди революционной демократии, наши милые друзья Церетели и Черновы. их не трудно помазать по губам пред парламентом Мы сильны теперь, говорит царь своим крепостникам-помещикам в июне 1907 года. Волна рабочей и крестьянской революции спадает, но мы не сможем удержаться по-старому, и одного обмана мало. Нужна новая политика в деревне, нужен новый экономический и политический блок. с гуджковыми мелюковыми буржуазии. Так можно представить три ситуации: август 1905 года, сентябрь 1917 и июнь 1907, чтобы нагляднее пояснить объективные основы тактики бойкота, её связь с взаимоотношением классов. Обман угнетённых классов угнетателями есть всегда Но значение этого обмана в разные исторические моменты различно. Тактику нельзя основывать только на том, что угнетатели обманывают народ. Её надо определять, анализируя в целом взаимоотношения классов и развитие как внепарламентской, так и парламентской борьбы. Тактика участия в предпарламенте не верна. Она не соответствует объективному взаимоотношению классов, объективным условиям момента. Страница 262. Надо было бойкотировать демократическое совещание. Мы все ошиблись, не сделав этого. Ошибка в фальшь не становится. Ошибку мы поправим. Было бы искреннее желание стать за революционную борьбу масс, было бы серьёзное размышление об объективных основах тактики. Надо бойкотировать предпарламент. Надо уйти в совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уйти в профессиональные союзы, уйти вообще к массам, надо их звать на борьбу, надо им дать правильный и ясный лозунг. разогнать напортистскую банду Керенского с его поддельным предпарламентом с этой Церетелейевской-Болугинской Думой. Меньшевики и эсеры не приняли даже после карниловщины нашего компромисса мирной передачи власти советом, в коих у нас тогда ещё не было большинства. Они скатились опять в болото грязных и подлых сделок с кадетами. Долой меньшевиков и эсеров. Безпощадная борьба с ними, беспощадное изгнание их из всех революционных организаций, никаких переговоров, никакого общения с этими друзьями Кишкиных, друзьями корниловских помещиков и капиталистов. Кишкин. 1864-1930 годы. Один из лидеров партии кадетов, по профессии врач, министр государственного презрения в последнем составе буржуазного временного правительства. Накануне октябрьской социалистической революции был назначен диктатором Петрограда. В 1919 году один из активных участников контрреволюционной Белогвардейской организации в Москве тактического центра Последние годы жизни работал в Наркомздраве. Суббота, 23 сентября. Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий! Бойкотизм побежден во фракции большевиков, съехавшихся на демократическое совещание. Да здравствует бойкот! Ни в каком случае мириться с участием мы не можем и не должны. Фракция одного из совещаний не высший орган партии, да и решения высших органов подлежат пересмотру на основании опыта жизни. Надо во что бы то ни стало добиваться решения вопроса о бойкоте и пленамом исполнительного комитета и экстренным съездом партии. Надо взять сейчас вопрос о бойкоте платформы для выборов на съезд и для всех выборов внутри партии. Надо втянуть массы в обсуждение вопроса. Надо, чтобы сознательные и рабочие взяли дело в свои руки, проводя это обсуждение и оказывая давление на верхи. Страница 263. Невозможно никакие сомнения насчёт того, что в верхах нашей партии заметны колебания, которые могут стать гибельными. Ибо борьба развивается, и в известных условиях колебания в известный момент способны погубить дело. Пока не поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстаивать правильную линию партии и революционного пролетариата. У нас не всё ладно в парламентских верхах партии. больше внимания к ним, больше надзора рабочих за ними. Компетенцию парламентских фракций надо определить строже. Ошибка нашей партии очевидна. Борящейся с партией передового класса не страшны ошибки. Страшно было бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания и исправления её. Воскресенье, 24 сентября. Съезд Советов отложен до 20 октября. Это почти равносильно отсрочке до греческих календ, при том темпе, каким живет Россия. Второй раз повторяется комедия, разыгранная эсерами и меньшевиками, после 20-го, 21-го апреля. Впервые напечатано в 1924 году в журнале «Пролетарская революция» номер 3. Печатается по машинописной копии.